Глава 29. Виктория. Нет, я не чувствую триумфа. Пока не чувствую. Еще не поняла даже, что теперь я почти свободна, и состояние похоже на легкую истерику. Это потому, наверное, что мы с девчонками еще не отмщены. И потому, что я понимаю, что моя жизнь изменилась так сильно, что аж немного кружится голова, словно укачала на карусели. Да, Петр Алексеевич, спасибо за помощь. Все шикарно вышло. И маляке привет большой. «Да. Машину?» «Да, завтра». Шепчу я в трубку, пока Алекс выбежал в очередной раз ответить на телефонный звонок. Молодцы девочки, четко сработали. Так напугали изменщика, что он, не глядя, подмахнул все документы. Что ж, вторая часть Марлизонского балета. «Детка, тут шикарно. Это очень дорогой ресторан». Алекс случится самодовольством. Ему всегда нравилось чувствовать себя хозяином жизни. Пусть даже просто вот так выпячивать на показ. Чего он не добился в своей жизни. Притворство это называется и самолюбование. Что ж, пусть. Тем больнее будет падать. Осталось недолго. А дальше? Что будет дальше, когда свершится наша с девочками месть? Что у нас останется? Я вдруг осознаю, что боюсь потерять новоиспеченных подруг» что не хочу остаться одна, что Семушка все-таки уедет. Я боюсь пустоты. Да, милый, но я думаю, что сегодня я заслужила такой роскошь. Я улыбаюсь. Платье, выданное мне Лидой, очень неудобное, декольте слишком глубокое, и бретели впиваются в плечи, но выгляжу я бомбезно. Кстати, редкий случай, когда я сама себе понравилась в зеркальном отражении. Я сегодня выиграла. Мы, дорогая. Улыбается Алекс, словно сытый кот. Подливает мне в бокал шампанское. «Мы сегодня провернули очень удачную сделку. Ты даже не представляешь, насколько...» Я верчу бокал в пальцах. «Вот интересно, он забыл, что я типа беременна? Или это такой жест пренебрежения тем, чего он меня лишал столько лет? Обманывал, делал уколы. Как же мерзко! Хочется выплеснуть дорогую шипучку в его лоснящуюся самодовольством рожу. А ведь он наверняка думает, что это он сегодня на коне. И мне нельзя алкоголь. Ты не забыл? Не забыл. Слушай, а ты уверена, что мы сможем? Ну, ребенок, это огромная ответственность. Алекс, я... У меня в сумочке звонит телефон. Улыбаюсь. Очень кстати. Иначе бы я прямо сейчас не сдержалась и растерзала козла, не дав моим девчонкам тоже насладиться. Кто-то звонит. Кто? Он вроде спокоен, но в глазах паника. Не знаю, номер незнакомый. Извини, я выйду из зала. Надо ответить. Может, клиент? Нет. Он почти взвизгивает. Я приподнимаю его просительно бровь. Давай хоть один день проведем спокойно. Работа, работа, работа. Викусь, ну, такой день прекрасный. А от работы, сама знаешь, кони дохнут. Ну, хорошо. Сбрасываю звонок. Все идет по плану. Знаешь, Алекс? Я вот думала тоже, ну, про ребенка. Я пыталась понять, почему у нас не получается. Столько врачей прошла. Здорово. И знаешь, что я думаю? Что? Алекс напряжен, а с щекой дергает. Боже, ну как же смешно. Как же я раньше не замечала, что вся его ложь буквально написана у него на физиономии. Верно говорят, любовь слепа. Но любовь ли это была? Я уже начинаю сомневаться. «Ой, смотри-ка, там мой клиент. Я ему дизайн магазинов делала. У него шикарные магазины. Помнишь, мы ели с тобой сыр тот? Ну, вонючий. Это из Борисова супермаркета. У него есть собственная сыроварня и винодельня». И я показываю взглядом на обнесенную стеклом зону, где весело смеется Лидуся. Она румяная, расслабленная и очень красивая. И она не притворяется, судя по тому, с какой легкостью поднимает бокал для тоста. Черт, это она зря, она же беременна. Совсем расслабилась. И он с дамой. Знаешь, он говорил, что у него есть девушка. Красивая она, правда? О, да, лицо Алекса нужно видеть. Там такая смесь эмоций, что мне его даже немного жаль становится. Ты красивее. Морщится мой уже почти муж. «Видно же, что она шлюшка. Дорогая, но...» «Господи, Алекс, ну как ты это определил? По-моему, эта женщина очень шикарна, и она подходит Боре очень. Слушай, пойду я поздороваюсь. Тем более, что у меня были вопросы». «Нет». Алекс аж на стуле своем подскакивает. «Это неуместно. И вообще, мне тут разонравилось. Поехали домой. Там отметим все наши победы». «Нет, я не хочу. Мне тут нравится. Я дую губы капризно и делаю вид, что вот-вот зарыдаю. Это очень смешно. Не сорваться бы. Я никуда не поеду. Я хочу тартар из говядины и устриц. И еще чувствую спиной движение и замираю, вдыхая аромат мужчины. Уже знакомый, дразнящий и все еще непривычный. «Девушка, можно вас на танец пригласить?» Бархатный, насмешливый бас проникает в каждую клеточку моего тела. и Я боюсь даже оборачиваться, потому что могу себя выдать. Семушка стоит возле столика. И сразу видно разительное отличие между ним и моим недомужем. Он шикарен. Пиджак небрежно расстегнут. На губах его вечная фирменная улыбка. «Черт, да я не танцевать сейчас с ним хочу. Совсем другого». «Моя жена не танцует», — процедил сквозь зубы Алекс. «А ты не поешь? хмыкнул Семен. «Я жду, когда мне ответит дама». «Алекс, а я хочу потанцевать». Выдохнула я, подала руку мужчине, сводящему меня с ума. «Ну и пусть он снова станет собой. Зато я уже поняла, что значит настоящий мужик. И, кажется, я слышу зубовный скрежет. Эх, Алекс!» «Твой муж сейчас меня испепелит взглядом», — шепнул Сёмушка, обхватив меня рукой за талию, листочит свои зубы». «Ну и прекрасно, зубы ему тоже я оплатила». Хриплю я, загибаясь от желания других прикосновений. «Так что, детка, у нас все идет по плану?» «Даже лучше. Тогда, может быть, мы продолжим этот вечер в огненном экстазе?» «Молчи!» Умоляю я, чувствуя, как слабнут ноги. «Пожалуйста, просто помолчи. Тогда я тебя украду, увезу на край света». Музыка закончилась. Давай не будем девочкам портить удовольствие. Они заслуживают получить свою долю триумфа. «А на край света?» «Про это мы с тобой потом поговорим, когда все закончится». Шепчу я, навесив на лицо благодарную улыбку. Семушка мне целует руку, и я иду на негнущихся ногах к столику, за которым сидит Алекс, похожий на раскаленный самовар. Я не хочу сидеть рядом с ним. Я хочу на край света.